Глава 21. На ловца и зверь бежит. И куда снова убежала неугомонная королева? Феодор смотрел вслед Вильгельмини и думал о том, что ее действия никогда невозможно предугадать. Она напоминала фею небольшой ураганчик, который вдруг ворвался в его жизнь и все перевернул с ног на голову. Амина уже вернулась с каким-то зельем, которым собиралась напоить несчастного Бархара. Судя по выражению ее лица, эффект принцу не понравится. Фей усмехнулся и пошел прочь. Пусть развлекается. Жаль, конечно, что бой пришлось прервать, но и ранить сына Аруха он не желал. А Бархару упорно напрашивался на хорошую трепку. Еще вспомнилась внезапно посетившая самого короля аллергия. Может ли быть, что Мина решила таким образом испытать его на прочность? Ответ стал очевидным. Может. Впрочем, Феодор не злился. Он понимал, если ему не нравится навязанный брак, то вряд ли он должен вызвать приступ счастья у матери-невесты. Беспокоило другое. Женщина, которая должна была стать для него второй матерью, вдруг проникла в сердце. Девять лет разницы феи не смущали. Вильгельмина своей жизненной энергией превосходила любую девчонку. Но было в ней то, что феи редко видел в женщинах. Стержень. Умение поддержать, когда надо, и обругать, если заслужил. Мина жалела все живое, даже поросенка не позволила убить. Уникальная женщина. Король Ардоний глуп, если отпустил ее от себя. А главное, мина не отвергла чувства самого Феодора. Фей хотел было пройти в свою башню, но потом задумался. Если что-то решать, то сейчас. Дальше обманывать себя и Вильгельмина он не станет. Поэтому вместо башни Феодор свернул к кабинету советника Даремила, рассчитывая в такой час застать его за работой. И действительно не ошибся. Дарамил -э корпел над бумагами. Изучал их так внимательно, будто глядел на родных детей. «Вы сегодня рано встали, советник», — сказал король. «Доброе утро, ваше величество». Дарамил -э поднялся и поклонился. «Вижу, вам тоже не спится». «У меня на рассвете был поединок с принцем Бархаром». — ответил фей, присаживаясь в кресло. Даремил -э побледнел. «С принцем? Как же так?» — спросил он в ужасе. «А как же союз с сорохом?» «Союзу ничего не угрожает», — заверил король. «И к вам я пришел совсем по другому вопросу. Он касается королевы Вильгельмины». «Показалось, или Даремил -э стал еще бледнее?» «Что же это за вопрос?» – поинтересовался он. «Я хочу расторгнуть помолвку с принцессой Лилией». «Что?» – советник упал обратно в кресло, и Феодор начал опасаться, что беднягу хватит удар. «Ваше Величество, мне казалось, мы с вами все обсудили. Нам нужен союз с Сардонией. Неважно, собирается она воевать с нами или нет». «Сегодня, допустим, нет, а завтра...» «Я все понимаю», — вклинился Феодор в поток слов. «Но, боюсь, моя свадьба с Лилей невозможна». «Почему?» — Даремил едва не рвал на себе волосы, которые и так можно было пересчитать. «Я люблю ее мать», — ответил фей. «Что?» — советник схватил какой-то документ со стола и начал обмахивать лицо. Потом подскочил, забегал по комнате. Снова сел, и фею очень не понравился его взгляд. Уже что-то задумал. «Вы имеете в виду нашу гостью?» Зачем-то уточнил советник. «Да», — сказал Феодор. «Ее самую». Что за странное уточнение. Понятно ведь, что королева Вильгельмина в Ордоне одна. И сейчас она гостит в Леонсе. Несколько минут назад расстались. «Тогда могу вас обрадовать, ваше величество», — усмехнулся Даремил. -э «Ваше увлечение нашей гостьей никак не мешает свадьбе с принцессой Лилией. Не понимаю, что вы имеете в виду». Фею очень не нравился разговор. Он был готов к любым доводам Даремила, -э но не к тем, которые услышал. А то, что королева Вельгельмина на самом деле и есть принцесса Лилия Ордонская. «Вы с ума сошли?» – выпалил король. «Как такое вообще может быть?» «А так...» – советник засветился от удовольствия. Видимо, радовался, что поставил воспитанника в тупик. «Я хорошо знаю ее величество Вильгельмину и сразу заподозрил, что дело нечисто». Даремил выпятил грудь колесом и выглядел да нельзя глупо. В любую другую минуту фей посмеялся бы, но сейчас было не до смеха. «И...» — рыкнул он. «И решил проверить. Люди меняются, а мы с Миной не виделись очень давно. Чем дольше наблюдал, тем яснее понимал, что прав. А потом потребовал объяснению самой девушке». Она не отрицала, но и не опровергала мои слова. С ее-то характером. Так что я готов с уверенностью сказать. Ваша невеста уже приехала. Можем назначить день свадьбы. Феодор не поверил. Он чувствовал себя так, будто сошел с ума. «Но зачем?» – спросила ошеломленно. «Думаю, чтобы вы отказались на ней жениться» предположил Даремил. «Подумайте сами. С приездом королевы Вильгельмины начали происходить странные вещи. Восток одолевала непонятная хворь, то трон устраивал пляски. Понятно же, что она решила избавиться от жениха и вернуться в Ардонию. Что же, я это обеспечу». Угрюмо ответил Феодор. «Вы что, ваше величество?» Даремил, кажется, пожалел о том, что выложил правду. «Надо немедленно жениться». «Нет, свадьбы не будет. Это мое окончательное решение». И Феодор помчался в комнаты Вильгельмины. Он до конца не верил. «Как? Как ей удалось обвести его вокруг пальца? А главное, зачем? Настолько ненавистна сама мысль о браке с ним?» так он освободит девушку от страшной участи супруги темного мага. Что случилось, фей? Я испугалась, столь бледным был король. Ты не заболел? И глянула на прислугу, которая поторопилась испариться, оставив нас наедине. Нет, я здоров. Ответил Феодор таким тоном, будто признавался в смертельном недуге. «Тогда что не так? Мне уже страшно». «Это мне страшно», — сказал фей. «Потому что я полюбил женщину, которая только и делала, что обманывала меня». «Чем я это заслужил, Лилия?» Я замерла, опустила взгляд. Стала горько-горько. «Я хотела тебе рассказать». Ответила тихо. Еще там, в подвале. И потом... Но не успела. Все время кто-то мешал. Дело не в том, что ты не призналась. Феодор прищурился. Его коре и глаза сейчас казались черными. А в том, что изначально устроила этот спектакль. Зачем? Я не хотела за тебя замуж. Надо говорить на чистоту. Хватит лжи между нами. «И решила извести меня лично?» «Нет, фей!» Я не знала, как объяснить так, чтобы он понял. «Мне хотелось, чтобы ты сам отказался от брака, и я смогла бы вернуться в Ардонию. Мне не нужна война с Леонсой, а в случае моего отказа она была бы. И теперь, если я не вернусь, тоже все может обернуться скверно. Отец исчез, мы не знаем, жив он или нет. Мама не выезжает из своего замка из-за обиды на короля». А что делать мне? Не поехать в Леонсу я не могла. И согласиться на брак с тобой тоже. Что ж, я освобождаю тебя от данных обязательств. Холодно сказал Феодор. Подожди. Освобождает? Разве не этого я добивалась? Тогда почему сейчас так горько? Потому что люблю. Нечего ждать, заявил король. Я... Это что такое? Я обернулась. Два белых мышонка выбрались из коробка и с интересом наблюдали за нами. — Это мои любимцы, — ответила я. — Бэм и Бом. Они ручные, приехали со мной из Ардонии И побывали на моем столе, — прищурился Феодор. — Пришлось, — кивнула я. — Знаете, ваше высочество, я многое могу понять и принять, кроме одного. Никому не позволю выставлять меня дураком. Можете считать, что нашей помолвки нет. Вы немедленно возвращаетесь в Ордонию. Не беспокойтесь, я не стану объявлять вам войну. Но и видеть вас больше не желаю. фей все изменилось! Воскликнула я в отчаянии. Я люблю тебя. После бесконечной лжи я должен поверить. С горечью усмехнулся Феодор. Простите, ваше высочество, мне неприятно вас видеть. И пошел прочь. Я хотела было броситься за ним, но не смогла. Фей магией преградил мне путь. А когда заслон исчез, я уже сидела на полу и ревела. Мышки перепугались, забегали вокруг меня. К ним присоединился Пигги, преданно заглядывающий в глаза. Вот и все, кто меня любит и понимает. Я вышвырнула бесполезные очки и размазала слезы по щекам. Хватит, хватит иллюзий. Парик полетел за очками. «Ваше Величество!» В двери заглянула моя фрейлина Иветта. «Ваше Величество!» И кинулась ко мне. Феодора обо всем узнал. Сказала я, поднимаясь. Так что можно больше не называть меня королевой велигельминой Узнал? Но как? Скорее всего, рассказал советник Даремил. Бархар не мог, я только что от него вышла, а фей к нему не заходил. А еще во время поединка Феодор ничего не знал: остается бывший поклонник матушки. Что ж, я, конечно, виновата сама, но Даремил поплатится. И я снова расплакалась. Ваше высочество! И в это присела рядом со мной. Не лейте слезы понапрасну. Захотите, помиритесь, ведь так? Вряд ли, фей настолько же упрям, как и я сама, а значит, рассчитывать на прощение не приходится. Но и в это права. Рано опускать руки. За свое счастье нужно сражаться. Конечно же, надо дать Феодору успокоиться, а потом извиниться еще раз. Я прекрасно понимала, почему он не хочет меня видеть. Это было ожидаемо и предсказуемо. Успела бы рассказать сама, дурных последствий могла бы избежать. Но нет. Что вышло, то вышло. Теперь придется разбираться с последствиями. «Дай в это», — ответила я Фрейлине. «Помиримся». А пока нам надо сделать вид, что готовимся к отъезду. Королева Вильгельмина должна покинуть Леонцу, а принцесса Лилия приехать к жениху. «Мудрое решение, Ваше Высочество. Это позволит избежать кривотолков», – закивала Иветта. «Мы соберем вещи и показательно погрузим их в кареты». «Да, позаботься об этом, пожалуйста». «Конечно, я не собиралась никуда уезжать. Но если две кареты сначала покинут дворец, а потом снова въедут в него, этого будет достаточно». Фей, впрочем, не обрадуется. В этом не приходилось сомневаться. И потом сначала надо попытаться поговорить с ним, а до вечера лучше не попадаться королю на глаза. «Пока собирайте вещи», — приказала я и Ветте. «А утром устроим парадный отъезд». «Слушаюсь, ваше высочество». Она сделала книксен и покинула меня. А я подхватила на руки Пиги, погладила его между ушей. «Нам надо помириться с Феодором», — сказала поросёнку но я совсем не представляю, как это сделать. Может, написать ему письмо? Как думаешь?» Пигги хрюкнул. «Хорошая идея. Тогда так и поступим. Пригодится, нет, не знаю, но хотя бы поможет сформулировать мысли и высказать все, что на душе. Я и написала все, как есть. «Дорогой Феодор, наверняка ты все еще зол на меня. Признаю, я поступила глупо, устроив этот маскарад. Но что бы ты делал на моем месте? Я никогда тебя не видела, не знала. Только долетали дурные слухи, которые, наверное, окружают каждого темного мага. Тогда я этого не понимала. Ардония осталась и без короля, и без королевы. Мне нужно было находиться дома, да и замуж совсем не хотелось. Поэтому я и решила сделать так, чтобы мы мирно расторгли брак» ты посмотрел бы на Вильгельмину и побоялся связываться с ее дочерью. Прости. Мне правда жаль, фей. Я сразу поняла, что слухи лгут. Но это не главное. Гораздо хуже стало, когда осознала, что больше не желаю разрывать нашу помолвку. Ты очень мне дорог. Можешь не верить, но я тебя люблю. Не успела только рассказать правду. Я не хочу, чтобы между нами все закончилось вот так, фей. «Прости, прости. Сколько раз мне сказать «прости», чтобы это стало возможно? Скажи, и я так и сделаю. Надеюсь, мы еще сможем поговорить лично, хоть ты и не желаешь меня видеть. Лилия. Запечатала письмо, подумала, как передать его королю. Возможно, сейчас Феодор не пожелает его читать, но потом... Потом прочтет и поймет, что проблемы между нами разрешимы. Не произошло ничего непоправимого. А пока я ходила по комнате из угла в угол, стараясь обрести хотя бы подобие душевного покоя. Письмо же спрятала подальше от чужих глаз. Феодор не пришел. Не хотел прощать? Я не знала. А к вечеру так извелась, что решила пойти к нему, но не успела выйти из комнаты. Ваше величество, к вам наследник престола Таккасты Арух и его сын Бархар, доложила прислуга. Да, с Арухом тоже стоило поговорить. Будущий правитель Таккасты вошел в гостиную, поклонился мне ниже, чем следовало бы. За ним опустив голову, шел Бархар. Мы пришли попрощаться, Лилия, сказала Арух и принести извинения. Прошу меня простить. — пробормотал принц. «Все обиды забыты», — ответила я. «Надеюсь, в вашей стране будет мир и покой, и достойный правитель, которому всегда рады Ардонии. И улыбнулась Рухуа. «Мы тоже надеемся на это, Лилия», — ответил тот. «А также на то, что вы с его величеством Феодором найдете выход из сложившейся ситуации. С ним мы уже попрощались». Заметно, что он очень расстроен. Я правильно понял, что это из-за вашей тайны. Да, господин Арух, — ответила я. Что ж, секреты не делают людей ближе друг к другу. И все-таки Феодор прекрасный мужчина, а вы мудрая девушка. Пусть у вас все будет хорошо. Надеюсь на это, — сказала я. А вам счастливой дороги. Думала, вы задержитесь дольше. Все договоренности между мной и Леонсой достигнуты, а моя страна, как оказалось, требует куда большего внимания. Так что мы едем домой. Мы тепло попрощались с Сарухом и даже с Бархаром. Они ушли, а я поняла, что боюсь встречи с Феодором. Но в то же время очень хочу его увидеть. Пора действовать.